Глава 2. В день похорон Карла Белотти и пино Альбертини церковь полна людей. Это еще и день всех святых, праздник, который до настоящего времени никогда Эмили не касался. В Англии важным считается предшествующий ему день – Хэллоуин, но который, несомненно, имеет большое значение в Италии. Все статуи почистили и вынесли на обозрение церковную реликвию, один из ногтей святого Антония, заключенную в золотую шкатулку. Обилие цветов наполняет церковь тошнотворным ароматом, от которого кружится голова, а на алтаре горят свечи. Даже Дон Анжела, одет в великолепную пурпурную мантию, которая, по мнению Эмили, Больше подошла бы какому-нибудь императору, чем приходскому священнику. Эмили проскальзывает на заднюю скамью. Передние ряды, кажется, целиком заняты семьей Олимпии. Она сама в черном с головы до пят, скрытая черной вуалью, сидит в окружении мужа двух сыновей и их семейств. Эмили знает, что Олимпия — младшая из семи детей и единственная девочка. Поэтому предполагает, что некоторые из пожилых мужчин в первых рядах должно быть ее братья, хотя наверняка уже не все из них живы, но и молодых людей тоже много, слишком возбужденные дети в своих лучших выходных нарядах, малыши, чей внезапный плач быстро смолкает, угрюмые длинноволосые подростки в кожаных куртках. Упина Альбертине не осталось живых родственников не считая дальнего кузена, который нервно сидит со своей женой в окружении клана Белотти. Моника рассказала Эмили, что семья Олимпии оплатила похороны, достойные героя ее мертвого отца. Гробы, оба накрытые итальянскими флагами, в церковь вносят гробовщики в черных костюмах. Царит абсолютная тишина которую нарушают только шаги по каменному полу. Эта тишина удивляет эмиль Она ждала музыки, гимнов, общего религиозного подъема, а вместо этого — тишина, неподвижность всех пришедших, черные перчатки носильщиков гробов. Все это кажется ей глубоко зловещим. Внезапно ей, хотя... Из всех прихожан она причастна к трагедии, наверное, меньше всего. Хочется громко заплакать, сделать что угодно, чтобы снять это ужасное напряжение. Она переводит взгляд на руки и с удивлением замечает, что стиснула спинку скамьи перед собой. Наконец Дон Анжело начинает говорить. Он брызгает святой водой из серебряного сосуда. И приглашает Олимпию и кузена Альбертине выйти вперед и положить Библии и распятие на гробы. Олимпия выполняет все должным театральным образом. Кузен же просто сконфужен. Потом начинаются похороны. Эмили с облегчением понимает, что служба точно такая же, как обычное католическое месса, хоть и с некоторыми изысками. Хор довольно красиво поёт на латыни. А один представитель угрюмой молодежи встает и что-то читает. Что-то из святого Павла, как ей кажется. Потом Дон Анжела подходит к кафедре для проповеди. Эмили не может не восхищаться его стилем. Целую минуту он просто стоит, пока пурпурные одежды сияют в свете свечей. Потом он поднимает ладонь и говорит. «Дорогие люди!» Эмили вспоминается его выступление, когда он убеждал горожан не позволять Рафаэлю продолжить раскопки. «Дорогие люди, — произносит дон Анжела, — сегодня печальный день для всех нас. Сегодня мы должны разбередить раны прошлого, должны воскресить в памяти времена, которые кто-то из нас застал и о которых слышали мы все». Времена, когда ближний шел на ближнего, а в наших сердцах таились сильный страх и смятение. Но сегодня и счастливый день, сегодня мы снова принимаем наших дорогих ушедших братьев в свои ряды, сегодня мы вспоминаем их с огромным уважением и любовью, сегодня мы сможем помолиться за их души и вручить их Господу нашему, Иисусу Христу. Сегодня мы сможем похоронить наших возлюбленных братьев на священной земле церковного кладбища, куда можно будет прийти, чтобы вспомнить их и помолиться за их души. Для семей, которые, я знаю, молились за своих любимых каждый день на протяжении шестидесяти лет, это будет последним пристанищем, пристанищем, где они смогут оставить тяжелое бремя горя. С первого ряда раздается громкий всхлип, и Эмили уверена, что это Олимпия. Она опустила голову, ее плечи вздымаются и опускаются. Муж неуверенно гладит ее по спине. Дон Анжела продолжает. Его голос такой медленный и размеренный, что в кое то веки Эмили понимает каждое слово. Дорогие люди, они оба были выдающимися мужчинами. Во времена, когда участие в партизанской бригаде каралось смертью, эти двое направляли и организовывали вооруженное сопротивление врагу. Они оба были людьми без страха, без... Он делает секундную паузу и смотрит на семью Олимпии, без привычных человеческих сомнений. Он снова делает паузу и опускает взгляд, кажется впервые запнувшись. Проводят рукой по лбу. Вся церковь замерла в ожидании. В воздухе танцуют пылинки, а Эмили наблюдает, как ее соседка перебирает четки между пальцами. Щелк, щелк, щелк. Затем Дон Анжела поднимает голову. «Я знал их обоих», говорит он. «Не очень хорошо. Я был еще мальчиком». Но я знал об их репутации, знал их семьи, знал, на какой риск они идут, и я горжусь ими. На этих словах по церкви пробегает легкое волнение. Эмили оглядывается и замечает Романа и Анну Луизу, которые сидят в паре рядов слева от нее. Зачем Роману, сыну фашиста, приходить на похороны командира партизанского отряда? Эмили не понимает, но на лице Романа, спокойном и уважительном, нет никаких признаков напряжения. Он выглядит точно так же, как когда крестился, забирая тела из земли Эмили. Суеверие, сказала бы Моника, но Эмили кажется, что сегодня в церкви действует что-то посильнее суеверий, возможно, что-то такое же тёмное и непознаваемое. Но при этом связывающие этих людей какие-то общие воспоминания, общая вера, может быть, даже общий страх. Оно в свечах и реликвиях святых, оно в лице Дона Анжела, когда он обращается к людям в своих пурпурных одеждах, оно в голосе угрюмого юноши, когда он читает что-то из святого Павла, оно в сцепленных руках Романа, когда он молится за врага своего отца. Оно было, понимает Эмили, в словах Рафаэля, когда тот рассказывал про партизан, что прятались на холмах. Дон Анжело продолжает уже громче, так что его слова долетают до задних рядов церкви. — Я уважаю их, — говорит он, — не только за неоспоримую смелость, но и за их уверенность. Их не мучили сомнения и страхи, охватившие многих из нас в то время. У них была уверенность, поэтому они оставались честными до самого конца. И мы молимся, дорогие люди, мы молимся нашему Господу Иисусу Христу, который тоже жил на оккупированной земле, мы молимся Ему о том, чтобы никогда больше не наступили такие времена. Мы молимся о том, чтобы нам больше никогда не пришлось хоронить своих братьев, товарищей в таких обстоятельствах. Мы молимся о том, чтобы нас не подвергали таким испытаниям. Мы молимся о том, чтобы ангелы забрали их души в рай, где они будут сидеть по правую руку от отца. И мы молимся о том, чтобы мы присоединились к ним, когда придет наше время, когда все раны исцелятся и наступит мир во всем мире. Он говорит что-то еще, но так тихо, что Эмили поначалу не может разобрать. Потом, словно перематывая кассету, ее мозг улавливает слова и проигрывает их ей сначала на итальянском, потом на английском. «Мы молимся», — продолжает Дон Анжела, — «о том, чтобы это забыть». Дон Анжела склоняет голову, и Эмили не уверена, закончил он или нет. Но потом он поднимает руки и говорит «Кредо». Все прихожане как одно целое встают и скандируют вслед за ним «Кредо ин ун соло дио». «Я верю в единого Бога!» Эмили с трудом поднимается на ноги. Она никогда не сможет привыкнуть к тому, что католики все делают в унисон. Это, кажется, продолжается вечно. Женщина рядом с ней раскачивается взад и вперед с закрытыми глазами. Обернувшись, Эмили видит Антонеллу, которая стоит со своим сыном андрея Антонелла усмехается, отчего Эмили становится. Гораздо легче. Они еще скандируют, еще поют, еще молятся. Воздух загустел от ладана, и у Эмили начинает болеть голова. В загробной жизни есть только два запаха, вспоминает она слова одного священника из Оксфорда. Сера и ладан. Она начинает думать, что сера даже предпочтительнее. Затем по какому-то невидимому сигналу Все поднимаются и начинают продвигаться вперед для причастия. Для этого им нужно пройти мимо двух гробов, что стоят в центральном проходе. Эмили смотрит, как шествуют Романа и Анна Луиза. Когда они приближаются к итальянским флагам, Романа кладет одну руку на гроб Карла Белотти, и его губы бесшумно двигаются. Анна Луиза равнодушно смотрит. Эмили замечает что Антонелла единственная не считая ее самой то не идет причащаться неужели ее отлучили от церкви за то что она незамужняя мать но такое ведь уже невозможно в наши дни эмили вспоминает как впервые пошла в церковь с майклом он перекрестился когда они проходили мимо алтаря и она подумала каким далеким он выглядит в этот момент и каким итальянцам и, несмотря на это, все равно очаровательным. Подумать только, этот мужчина, ее парень, был частью этой скрытой, замкнутой религии. Он делил свои загадочные католические гены с Грэмом Грином и Эвелин Во и поэтом Гавейном. Она вспоминает, что была сильно впечатлена и почувствовала себя глубоко неполноценной Ее собственные родители ходили в церковь только на свадьбы и похороны. У них никогда не было чего-то столь романтичного, как сомнение. Грех, таинство, сомнения спасение. У нее такое чувство, что все это до сих пор ей недоступно. Сомнение. Дон Анжела много говорил о сомнениях. Странно, наверное, для похоронной мессы. Я уважал мертвых за их уверенность сказал он уверенность в чем в существовании загробной жизни, но как священник дон анджела наверняка ее разделяет уверенность что сражаться с немцами было правильным решением, но разве не все были в этом уверены, то есть все кроме фашистов она провожает глазами романа который проходит мимо семьи олимпии он останавливается и нежно обнимает ее То же самое делает Анна-Луиза. Голова у Эмили начинает идти кругом. Еще один гимн, и гробы выносят из церкви. Люди склоняют перед ними головы, и Эмили с удивлением слышит хлопки. Антонелла объясняет потом, что это знак уважения на итальянских похоронах. Эмили выходит с остальной частью прихожан. Она пытается остановиться, чтобы найти Антонеллу, но толпа уносит ее прочь от церкви, к кладбищу. На улице дует сильный ветер, и пурпурные одежды Дона Анжела развиваются позади него, как рекламный баннер. Высокий переносной крест яростно шатается из стороны в сторону Слова Дона Анжела у открытых могил уносит ветер, но в конце толпы Эмили слышит вздох, похожий на еще один порыв ветра, который проходит по собравшимся людям, когда Олимпия и ее братья бросают землю на гроб своего отца. Итальянские флаги сняли, и один из помощников Дона Анжела, Эмили не уверена, как их называют, складывает их и благоговейно передает семьям потом все заканчивается и люди начинают расходиться уже смеясь шутя и закуривая сигареты заклятие снято когда толпа рееет эмили с удивлением замечает рафаэля который стоит у могил непривычно элегантный в длинном черном пальто эмили идет ему навстречу стараясь не смотреть на две новые могилы, где гробовщики уже принялись за работу. — Я не видела тебя в церкви, — говорит она. Рафаэль пожимает плечами. — Я не заходил. Я... Я не очень люблю похороны. У Эмили на языке крутится ответ, что никто не любит, но потом она вспоминает. Его жена... Рафаэль похоронил свою жену, когда ей было всего лишь около двадцати. Неудивительно, что он не любит все эти церемонии прощания. Я ждал снаружи, — говорит Рафаэль после паузы. Хотел выразить дань уважения, ведь я был женат на одной из семьи Белотти. — Ну, конечно, жена Рафаэля Киара была племянницей Олимпии. Карло Белотти был ее двоюродным дедом. — Это все так странно, — наконец произносит Эмили. Что именно? Все, эти похороны, эти люди умерли шестьдесят лет назад, но все выглядит таким, свежим, так причиняет боль. Шестьдесят лет, — пожимает плечами Рафаэль, — это ничто. Для археолога, не только для археолога. Он останавливается и показывает на кладбище, где Олимпия и ее братья стоят у могилы своего отца для этих людей. еще многие живы из тех, кто помнит войну. Они помнят, кто на чьей стороне был, кто кого предал, и когда они умрут, их семьи будут помнить. Дон Анжело сказал, что мы должны молиться о том, чтобы это забыть. Он мудрый человек. Они уже подошли к ступенькам, что ведут к дороге. Эмили видит, как Антонио и Андреа Разговаривают с родителями Джан-Карло. Антонелла поднимает руку, чтобы позвать Эмили. «Антонелла ди Лука», — говорит Рафаэль. «Она приятная женщина». «Это правда. Эмили колеблется, не зная, что еще сказать. Потом произносит. «Перрис сказала, что ты уезжаешь в Америку». «Да, через несколько дней». «Когда ты приедешь обратно?» Произнося эти слова, Эмили тут же себя проклинает. Как она могла спросить у него такое? Но Рафаэль только улыбается. — Я буду дома к Рождеству, — отвечает он. Глядя, как Рафаэль размашистым шагом уходит, а черное пальто разбивается за его спиной, Эмили думает над его словами. — Дома, — сказал он. Я буду дома к Рождеству. Где у Рафаэля дом? В Монте-Альбана, где половина населения считает его воплощением дьявола? Или на холмах с его этрусскими гробницами? Эмили встряхивает головой, чтобы избавиться от этих мыслей. И медленно идет к Антонелли.